стоящий ма. Глава 4. Зимняя практика. Зимняя практика или скорее одиночный поход по зимнему лесу оказалась достаточно простым мероприятием со стороны поставленных перед кадетами задач. Совсем недалеко от Бояна, меньше, чем в 10 верстах, начиналось пятно леса, в котором почему-то никто не жил. Там даже ни лесников, ни охотников не было. То есть, наверное, охотники в лесу всё-таки появлялись, Но не в то время, когда академия проводила там учения. Лес был неухоженный и большой, от одного края пятна до другого было от 80 до 100 верст. Задание же было следующим: воздушники сразу вылетали в центр леса и оборудовали там лагерь капитальный, с постройкой не палаточного городка, а самого настоящего острога, с домами и чистоколом с башенками вокруг. Большая работа, но не бесполезная. Потом этот городок превратился в полигон для магов-боевиков. до тех пор, пока те его полностью не разрушат. А новой зимой новая партия кадетов построит новый городок, немного в стороне от старого. Пете такие военные маневры или игры до сих пор не касались. Он чистый маг жизни, а не разрушитель. Хотя, кажется, перед получением перстня мага и ему придется пару недель тут отработать, выращивая новые деревья на месте вырубленных. В эту же практику, помимо строительных работ, кадетам-воздушнякам предстояло выполнять задания, находящихся в лагере преподавателей, и летать дозором над окрестной территорией. Остальных нелетающих кадетов должны были развести по краю леса с интервалами в 10-15 вёрст, после чего им надо будет в одиночку добраться через лес до лагеря, а это 40-50 вёрст по прямой. Теоретически, в случае крайне тяжёлой ситуации, идущие пешком кадеты могли обратиться за помощью к воздушным дозорам. Для этого к каждому из них выдали специальную коробочку с алхимическим порошком. Если его бросить в костер, поднимающийся к небу дым приобретал яркий фиолетовый цвет. Но, во-первых, чтобы это сделать, надо было иметь достаточно сил, чтобы развести костер и при этом сохранить свое имущество, хотя бы коробочку с порошком, при себе. То есть не иметь серьезных причин для прекращения похода. Во-вторых, не следовало переоценивать яркость сигнального костра. В ясный день дым, понятно, будет видно издалека, А вот в метель на это рассчитывать не приходилось. В общем, сигнальный порошок был нужен скорее для успокоения кадетов, а также для облегчения поиска заблудившихся. Так что по истечении недели каждый кадет, не добравшийся до финишного лагеря, должен остановиться и жечь костёр до тех пор, пока его не найдут. В чём смысл такой практики, Петя мог только догадываться. Проваливших практику всё равно из академии не числяли. Разве что могли перед выпуском на более долгий срок задержать для каких-нибудь отработок. Всё равно разряды магам присваивались не за их умение выживать в дикой природе, а по уровню магических сил и освоению необходимых заклинаний. Скорее всего, цель заставить всех кадетов испытать свои магические силы в реальных условиях, когда не на кого рассчитывать, кроме себя. Это Птахину за две его летней практики довелось и в походах, и в боях поучаствовать. Большинство кадетов в это время только обозначали деятельность где-нибудь поблизости от имений своей родни, но тогда могли бы освободить Петю от необходимости мёрзнуть в лесу. Хотяского куратором по блажёг не дождёшься. В результате Петя провёл 2 дня в дороге и как раз вместе с Левашовым. Вначале кадетов было намного больше, человек 20 на пяти сонях. Больше половины высадили уже в первый день, остальных до середины дня второго, в том числе и Юль Ротачи, которого Левашов отправил в лес к предпоследним. Последним, естественно, оказался Петя. И от места высадки шаманы его везли вёрст на 20 с гаком, практически дотем наехали. Впрочем, это был тот редкий случай, когда Птахин воспринял действия куратора даже с одобрением. Не сложились у него отношения с Ульратачи, и встречаться с ним в лесу не хотелось совершенно. Еще вместе с ними прокатился и Волохов. Против его соседства Петя не возражал. Друзьями они не были, но и неприятных чувств друг другу не испытывали. Непонятно только, зачем чемпиона курса куратора в такую даль потащил. Оказалось за тем, что Петю на дороге не высадили. Левашов скомандовал ямщику возвращаться в Баян, после чего подхватил обе здоровенные сумки кадета И взлетел, приказав самому Петю подхватить Волохову. "Можете гордиться, куратор отлично ваш багаж тащит, как грузчик", сообщил Левашов. Впрочем, далеко полёт не продлился. Взвёрт через 10 летели, к сожалению, не к центру леса, а куда-то наискосок. Левашов снизился, скинул Пете на вещи на какую-то большой поляне, подождал, пока Волохов опустит рядом с ним птахина, после чего жестом позвал Никиту за собой. Оба воздушника улетели, судя по направлению, к будущему лагерю. ну и попутного ветра им в спину. Петя огляделся. Место высадки ему не слишком понравилось. Довольно глубокий снег, но это еще было полбеды. Поляна доверия не вызывала. Что деревья вокруг не росли, не страшно. А вот то, что сквозь снег то тут, то там выглядывали ершики камыша, наводило на грустные мысли. Похоже, куратор его высадил посреди болота. Надо надеяться замерзшего. Оттепели в последнее время вроде не было. Так или иначе, стоя на месте, до лагеря не доберешься. дотащив свои тюки под одному к ближайшим деревьям, Петя стал готовиться к путешествию. Опыта пеших походов по зимнему лесу у него не было, но он постарался подготовиться как можно лучше. Прежде всего, отвязал от одного тюка притороченные к нему широкие лыжи. Идти на них он не собирался. Это был низ от разобранных санок. Также с собой он привёз четыре крепящиеся к ним чурбачка, в которые уже были вбиты несколько скобок петель для крепления настила. Сам настил Петя изготовил на месте из веток, который обработал взятым с собой небольшим топориком и складной пилой. Силы своего волшебного кинжала решил экономить. Определять, насколько в нем велик заряд, кадет так и не научился. Связать все между собой припасенное для этой цели веревкой уже было не слишком сложно. Сани получились довольно неказистые, но тащить с их помощью Пети на тюки было гораздо легче, чем нести их на себе. Ну а к ногам кадет привязал уже готовые снегоступы, которые тоже извлек из того же тюка. В общем, к дальнейшему походу за пару часов он подготовился. Как он думал, неплохо подготовился, но вышло заблуждался. Полянка, на которой его высадил Ивашов, оказалась ещё очень приличным местом. Болото, но небольшое и промёрзшее насквозь, с деревьями по краям. А вот за деревьями начиналось уже настоящее болото или даже озеро, или как там правильно назвать этот природный катаклизм. Дальше болото оказалось почему-то незамёршим, то есть кое-где его прикрывала корочка льда. но явно не способная выдержать вес человека. А местами так и вовсе полыньи сажа не по 10 наличествовали. По какой причине так получилось, не слишком важно. Может, там какие-то подземные теплые источники имеются, или гниет что-нибудь на дне активно, или здесь так проявилась природная магия. Главное, переправиться можно было разве что вплавь, и барахтаться в ледяной воде для этого требуется несколько верст, как бы не десяток. Самым обидным же было то, что и в сторону дороги, по которой они сюда ехали, располагалось точно такое же болото. Может, меньше протяжённости, но тут что 5, что 10 верст, разница небольшая. Можно сказать, птахин на острове ощутился. Можно, конечно, завернуться в аурный щит и понадеяться, что тот защитит от холода. На какое-то время возможно. Вот только резерв его хранилища не слишком велик, а нагрузка на щит будет непрерывной. Идти же далеко. причём не просто идти, но и Сани за собой тащить, которые по такой местности будут скорее якоря напоминать. Не факт, что спасёт даже его большой накопитель, и проверять очень рискованно. Застрянешь где-нибудь на полпути, можно и назад не успеть вернуться. Ситуацию требовалось обдумать. Самый простой вариант действий оборудовать где-нибудь под деревьями временный лагерь и просидеть в нём всю неделю, периодически подбрасывая в костёр сигнальный порошок. Но ведь именно этого от него и хотел добиться вредный левошов. показать, что герой Ордена носится на самом деле вовсе не герой, а слабак, который не умеет справляться с трудностями. В принципе, плевать. Но получение мажорского перстня это не должно сказаться, но очень уж уступать не хотелось. Даже если подать потом рапорт ректору, наверняка окажется, что проход всё-таки был, просто нерадивый кадет его плохо искал. Не первый год в этом лесу зимняя практика проходит. Очень может быть, что Левошов тут каждую тропинку успел выучить, в том числе и в этой части леса. В общем, Петя решил не сдаваться без борьбы. Лагерь все равно оборудовал. Нашел чуть ли не единственное место, где было можно разгрести снег до самой земли и поставил там палатку. Нарубил лапника, застелил им пол, соорудил лежанку, очистил недалеко от входа в палатку место для костра. Ну а для обогрева палатки ночью у него с собой жаровня была. Надо только ее углями от костра наполнить, и внутри делается заметно теплее. Впрочем, и одеяло у него было меховое. К тому же погода стояла относительно теплая для зимы. Рядом с водой около нуля или даже немного выше. Или это такое место специальное, где теплее. Главное, что целитель даже петинового уровня, благодаря медитациям и прогону энергии по каналам, в принципе, даже без костра замёрзнуть не должен. В смысле, на смерть. Так-то ощущение холода никуда не денется. Поэтому Валежник Петя заготовил и костёр разложил. В общем, на магию надейся, но сам не плашай. У него ещё тюпло одежды и палатка есть. А на крайний случай несколько склянок с лечебными мазями и зельями. И даже штоф самой обычной водки. Растираться. В крайнем случае, внутрь принять можно будет. Вроде тоже согревает. Еды, долго не портящейся, вроде круп, сухарей и вяленого мяса, тоже хватает. А воду можно из снега натопить. Он тут вроде чистый. К тому же все равно кипятить. Так что не особо шикарно, но жить можно. А дальше Петя стал тщательнейшим образом обследовать границы своего островка. Прямо так простого пути не нашлось. Но ведь кусочек дороги можно и загатить. Не до края болота понятно, но такое просто не хватит деревьев. Да и работу отнюдь не на неделю, но навести мост в десяток саженья ему по силам. Вопрос только куда. И очень уж не вдохновляет в ледяной воде купаться. И потянулись дни в поисках и всё-таки купаниях. Выбрав сколько-нибудь перспективное место, Петя некоторое время медитировал, гоняя жизнь по каналам. Потом раздевался догола, одежду в таких условиях высушить нереально. После чего лез в воду и пытался преодолеть водный участок до следующей кочки или островка. С час так мучился, после чего с сожалением убеждался, что пройти здесь он все-таки не сможет. Возвращался и отогревался в палатке и у костра. Снова медитировал, накладывал на себя среднее исцеление и во второй половине дня повторял попытку уже в другом месте. Больше двух заходов в день сделать не получалось. Стали посещать грустные мысли. Даже если он выберется из этого болота, срок до лагеря ему все равно не добраться. Но все-таки следующим утром возобновлял свои попытки. Как назло, никто из кадетов-воздушников тоже не прилетал. В конце концов, попросить помощи, чтобы перебраться через болото, было бы неприятно. Но тут еще многое зависит от того, кто прилетит. Друзей среди однокурсников у Пети не было, но и врагов тоже. На ходу и конец попросить разведать дорогу можно было любого. Только никто не прилетал. Сигнальный костёр Птахин не зажигал, но его лагерь всё равно было достаточно хорошо заметно, по крайней мере, с воздуха. Но о нём никто не вспоминал, что даже странно. Зато на пятый день неожиданно на его ставке появился Ульратачи. Петя как раз закончил с очередной безуспешной попыткой найти проход в болоте и голый, мокрый, замёрзший и усталый выбирался обратно на свой берег. А вот молодой шаман был возмутительно сух и от одной кочки до другой скользил по воде как по льду. Не сам это делал, а зверь, на котором он ехал верхом. Что за зверь, Петя не понял. Больше всего походил на рысь, только не бывают они такими большими. Но главное, зверь этот был то ли из тумана, то ли вовсе в тени, то есть нематериальным духом. Но сидел у ль ротачи на нём вполне уверенно и никуда не проваливался. Материализовавшийся дух, что-то новое. Петя такого раньше не встречал. Впрочем, он вообще раньше видел только тех двух духов, что были у Магада в его амулетах. один из которых он в своё время украл. Хотя шаман, которому Пети сводил страшный шрам на лице на Дальнем Востоке, говорил, что его дух рыси порвал, не такое ли? Но почему опытный старик-шаман получил раны, а молодой ротач спокойно едет на таком духе верхом? Впрочем, непонятная рысь от этого менее опасной не делается. Пети создал аурный щит, вкачав в него все остатки энергии. Жаль, что так много её потратить успел, и срочно кинулся в палатку к своим вещам. Встречать гостя голошёном было совершенно неприлично, не говоря о том, что ещё и холодно. Уль ратач спешился, со своим зверем стоял спокойно и действиям кадета не препятствовал, только кривил губы в неприятной усмешке, потом заговорил: "Ты вор, ты украл мою силу, ты украл мой амулет. Отдай его сам, или я тебя убью". Постановка вопроса Пете не понравилась, и вместо того, чтобы продолжать одеваться, он вытащил из вещей пистоль и кинжал. "У меня нет ничего твоего". Ответил он из палатки. Врешь, я его чувствую. Почувствовать Магады мог только кинжал. Петь его сам в свое время подымки темной энергии на лотке торговца выделил. И купил относительно дешево, так как своими наблюдениями с продавцом делиться не стал. За 50 рублей. Просто как старинную вещь. Повторяю, у меня нет ничего твоего. Амулет, который ты можешь чувствовать, я купил на рынке в тьму таракани во время практики. Ты свой выбор сделал. Сколько пафоса, однако. Плунов на остальную одежду хорошо хоть трусы надеть успел. Петя двинулся к выходу из палатки, но вылезти не успел. Зверь, который сразу стал казаться совсем громадным, опрокинул его вместе с палаткой и стал драть когтями, опять же вместе с палаткой. Петя вывернул ствол в нужном направлении и выстрелил в упор, но без всякого эффекта. Палатку-то он, наверное, прострелил, но та и так превращалась под когтями в лоскуты. А вот на рысь это никак не сказалось. Она продолжала месить кадета когтями. Пока еще щит держался, но казалось, что и он разлетается в клочья. Еще выстрел прямо в разъявленную пасть. Куда пуля делась? Такое чувство, что пролетело сквозь дым. Но что же тогда Петин щит дерет? Как тот еще держится? Все, сглазил. Очередной удар лапы оставил на груди глубокие борозды. Буквально теряя сознание от боли, Петя отчаянно ткнул зверя в бок кинжалом. Тоже никакого сопротивления не ощутил. Конец? Неожиданно рысь взревела. Не голосом, но дико громко. петью как волной в землю впечатало. Зверь с него соскочил и рычал теперь где-то рядом. Но Птахину было не до этого. С трудом потянув энергию из накопителя, он наложил на себя парочку малых исцелений. На большее не был способен, но хотя бы кровь из рваных ран стала хлестать меньше. Полежал, приходя в себя. Зверь всё так же буйствовал где-то рядом, но смотреть Пете не стал. Раз получил перерыв, надо постараться самому не сдохнуть. Плохо, что он уже устал в беспоплодной попытке найти выход со своего острова. В таком состоянии даже энергию из накопителей тянуть тяжело, а тут еще раны. Но кое-как наскреб на среднее исцеление, и самочувствие сразу улучшилось. Не пришло в норму, но хотя бы приподняться смог. Выпутался из обрывков палатки. В десятки шагов от него рысь трала Магады, подмяв его под себя. Тот уже был весь в крови, но продолжал отбиваться. Лежа на спине, он вцепился руками в шею зверя, не давая тому добраться клыками до его горла. и при этом шептал как заклинание одно и то же слово на непонятном языке. Петя почему-то был уверен, что это подчинись, подчинись, подчинись. Что делать? Сжав в руке кинжал, Петя прямо на четвереньках пополз в сторону шамана и теневой рыси. Зачем? Уж точно не помощь оказывать. Почему-то возникла уверенность, что шаман справится сам, и следующей жертвой будет кадет. В общем, добравшись до дисциплинившейся парочки, Птахин ткнул кинжалом в бок именно Ульротачи. Артефакт – предмет неодушевленный, но Петя готов был поклясться, что его кинжал довольно заурчал, по крайней мере завибрировал от хлынувшей в него энергии. Темная энергия полилась и в кадета, заполняя и раздувая его хранилища и каналы. Ощущение, как в магатроне при максимальной нагрузке, только эту энергию в накопитель слить нельзя. Откуда в нем столько? Он что, несоизмеримо сильнее Пети был? Или это потому, что кинжал всю энергию до донышка изымает и пошевелиться не получается? Рука как будто приросла к рукоятке, а кинжал намертво застрял в боку шамана. Еще не хватало так выгореть. На мгновение стало немного легче. Кажется, хранилище немного растянулось, но еще цело. Надолго ли? Энергия все прибывает. Куда же ее деть можно? Петя попытался перенаправить льющийся в него поток во что-нибудь еще. В амулеты Магады, которые сейчас плавали в крови у него на груди. Да в проклятую рысь, наконец. Странно, что та еще не атакует. Точнее, хорошо. И снова стоило подумать об этом духе, как он тут, как тут. Петю придавило сверху, прижав его к шаману, или уже к его телу, и смешав их кровь между собой. Рука и кинжал все так же оставались зафиксированными. Ульра Тачи уже давно не дергался, но энергия из него продолжала хлестать. В кинжал, из него в Петю. И дальше действительно стало легче. Поток темной энергии продолжал разрывать, раздувать каналы кадета, но, пройдя сквозь него, нашел другие цели. Прежде всего рысь, которая, кажется, обрела ещё большую плотность, но не нападала, хотя и продолжала придавливать Петю к шаману. А ещё вокруг заплясали тени, много теней. Были ли среди них знакомые, Петя в его нынешнем положении и состоянии определить не мог. Не факт, что и в спокойной обстановке различил бы духа, которого Магада называл дьяо, видел при шамане неоднократно, но в виде клочка тумана. А как один клочок тумана от другого отличать по размеру Птахин даже не уверен, был ли дух Абасы, который столько кадетов и даже преподавателей у магатрона убил, и дьяо одним духом или же разными. К тому же, соображал сейчас Пити плохо. Он скорее просто пытался думать о чём угодно, думал о духах холератачи только потому, что они вокруг сновали, чтобы не потерять сознание и самого себя. Я мыслю, значит, я существую. Что-то такое им на фильмаге рассказывали. Цитата кого-то из старых философов. Кого? Какая разница? Внезапно всё стихло. Кинжал больше не фиксировал Петю на руку, и давление рыси на спину тоже исчезло. Кадет с трудом откатился в сторону и успел заметить, как в измазанные в крови амулеты втягиваются струйки тёмного дыма, а только что мелькавшие вокруг духи исчезли. Все, включая рысь. Неужели всё закончилось, и он жив? При этой мысли даже самочувствие улучшилось. Петя поднатужился и с помощью накопителя наложил на себя ещё одно среднее исцеление. Раны окончательно затянулись. А что с шаманом? От Ульратачи, как и следовало ожидать, осталось одно высохшее тело. Такая же мумия, которые превращались все, кого ему довелось убить кинжалом. Только те были обычными людьми, и количество выделявшейся при их смерти темной энергии было несоизмеримо меньше. Ситуация сложилась прескверная. Не потому, что товарища по академии убил, какой-то товарищ. Главное, Петя все так же остается на своем острове. Только теперь вместе с ним здесь находится странный труп и ждёт птахина множество неприятных вопросов. Всё равно ничего сделать прямо сейчас он не способен. Отдохнуть и долечиться надо и надеяться, что в ближайшее время никто из воздушников сюда не прилетит, как не прилетали 5 дней до этого. Есть надежда, что искать его станут только через пару дней, когда выйдут сроки сбора в лагере. Очень бы хотелось, чтобы было именно так. Два часа медитации не полностью восстановили запас хранилища. Но самочувствие стало почти нормальным. Речь идёт об энергии жизни. От шаманской энергии Птахина продолжала распирать. Но, возможно, именно это помогло ему привести в порядок свои энергоканалы. Как-то тёмная энергия их, если и не залечивала, то расправляла. И от перенесённого напряжения хранилище и каналы ещё немного расширились. И в отношении энергии жизни тоже. Петя боялся проверять, но ещё перед походом до пятого разряда ему оставался крохотный шаг. И чуть фуфу, чтобы не сглазить, этот шаг, кажется, был сделан. Если это так, то свою программу обучения в академии он, можно сказать, выполнил, и даже за полгода до её окончания. Впрочем, сначала надо было решать текущие проблемы. Петя подошёл к тому, что осталось от шамана: высохшее мумия в рваной одежде со следами от когтей на груди. Это хорошо, на их фоне след от кинжала совсем незаметен. Кадет его даже тыкать не смог. Видимо, ранка была совсем небольшая и не глубокая. А теперь её края полностью сошлись. Одежда шамана спереди была располосована когтями снизу до верху и пропитана кровью. На обнажившейся груди стали видны многочисленные амулеты. Их оказалось много больше, чем Петя предполагал. Несмотря на раны от когтей, цепочки и даже тесёмки амулетов уцелели все, только в крови перепачканы, в чьей? Самого шамана и Пети. Нехорошо. Объяснять, почему шаман и кадет оказались ранены одновременно и еще друг друга в крови перепачкали, очень не хотелось. Точнее, очень не хотелось быть обвиненным в убийстве Ульратачи, хотя пытаться спрятать труп, оставаясь самому все на том же острове, безнадежное дело. И за Птахином когда-нибудь придут или прилетят, и магады искать станут. И ведь найдут. Не обычные люди поисками займутся, а маги. В общем, на текущий момент лучше ничего не трогать и рассказать правду. Только про кинжал не говорить. А так шаман вызвал какого-то жуткого духа, который напал и на него, и на Петю, причём Люратачи порвал до смерти и выпил, после чего исчез в одном из амулетов. Могут не поверить, но в то, что шаман выпил Петя, поверить ещё труднее. Хотя скверно это всё, и подозрительное пятно в послужном списке появится. Получается, что и амулеты с ультратачи лучше не снимать. Даже если преподавателям известно не про все из них, личные вещи Пети очень даже могут проверить. утопить в болоте в надежде когда-нибудь вернуться, надо будет на свежую голову подумать. Взгляд невольно раз за разом возвращался к лежащему телу, каким же маленьким оно стало по сравнению с одеждой после высыхания, и что-то прямоугольное сквозь эту одежду выступает. Посмотреть, что ли, и естественно, посмотрел и приуныл ещё больше. Это оказалась та самая шаманская книга, что ему Радзянка заряжать давал, или похожая. Нет, та самая Камни на досках переплёта не гранили, только обточили, и они сохранили неправильную форму. Такое не подделать, разве что очень стараться специально, но Петя в это не верил. Получается, уль ратачу опричников эту книгу украл или даже отобрал. Поверить в то, что фанатичный целитель добровольно с ней расстался, Тахин не мог. Что же у них там без него произошло? Впрочем, гораздо важнее, что книгу будут искать ещё более упорно, чем шамана. Вернуть ее самому, в надежде, что ему это зачтется при разбирательстве, возможно, но без гарантии. Тут только Петя обратил внимание на то, что камни на книге светятся. А на что? Это энергия ульратачи, которая через кадета в амулеты пошла, зарядилась? Но ведь уже больше двух часов прошло, а они все светятся. Петя откопал в рухнувшей палатке сумку с личными вещами и извлек из нее тетрадь и любимую ручку. Ту, что при выпуске из вечерней школы у директора со стола спер. На память и в отместку за всё хорошее. Можно сказать, с того момента его жизнь и переменилась к лучшему. С тех пор так и носил её всегда с собой как талисман. Берёг, чистил, заряжал чернилами, дорогими и редкими, но на ручке не экономил. Кинжал энергией зарядился полностью. Можно пока его силы не экономить. А вот сколько у него есть времени непонятно. Поэтому срезал кинжалом целое дерево и нарезал из него веток и чурбаков для костра. Уселся у огня, Раскрыл книжку и стал копировать её страницы в тетрадку. Не с начала, первую главу пропустил, решил, что вводная, а дальше есть надежда о чём-нибудь более конкретном говорится. Всё равно языка не знает, прочитать не может. Хорошо хоть что рисуют неплохо, так что значки копирует достаточно быстро. Сидел до середины ночи и списал всю тетрадку. Торопился, но действовал аккуратно, вроде ошибок не допускал, хотя полностью уверен в этом не был. Постепенно текст на листах книги стал тускнеть. И когда пошёл ещё листы бумаги искать, вернувшись, обнаружил, что книга закрылась, а камни погасли. В принципе, можно было бы снова её тёмной энергией накачать, уже своей. Но тогда его запас быстро закончится, а скопировать он успеет хорошо, если ещё одну страницу. Хватит. Спрятал ручку и тетрадку в сумку, завернулся в остатки палатки и продремал до утра у костра. Нельзя сказать, что хорошо отдохнул. но чувствовал себя все-таки лучше, чем после боя с рысью. Но ни к каким окончательным решениям не пришел. Точнее, понял, что прятать труп на острове он не будет. Бесполезно. А что там начальство решит? Аргумент в виде частично скопированной книги у него появился. Может, еще что полезное среди амулетов ульратачи найдет? Вдруг какие они требуют привязки? Петя снял амулеты с мумии шамана и стал перебирать их один за другим, подавая в них капельку силы. И неожиданно откликаться стали все. и новые, и старые, те, которые раньше на его попытки их использовать никак не реагировали, то ли из-за смерти владельца их связь с ультратачи пропала, то ли из-за того, что они полежали в крови Пети, смешанной с кровью Магады, то ли потому, что кинжал шамана выпил и часть его сил перешла к Птахину. Главное результат на лицо, только очень захотелось забрать амулеты себе. Жаль не получится, заметно будет. Он и в прошлый раз, когда один зуб украл, тщательно его прятал. Спрятать-то положем можно и больше, чем один амулет. Только он уже об этом думал. Тело шамана обязательно найдут и заметят, что его обобрали. Расчитывать на другое глупо. Был бы он магом огня, мог бы всё сжечь. И то не факт, что по остаткам магического фона сильные маги ничего прочитать не смогли бы. Но Петя труп максимум расчленить может. Тогда это будет выглядеть как убийство с попыткой скрыть следы, и доказать, что он так за свою жизнь дрался, не получится. Конечно, это только при самом плохом варианте развития событий. Но последствия будут для кадета гарантированно фатальными. Петю это совершенно не устраивает. Но хотя бы один амулет взять, наверное, можно. Какой? Лучше всего было бы тот рог или зуб, из которого шаман дух дьявола выпускал. Тем более Петя представляет, что этот дух делать может. Но с другой стороны, то, что Магада за этот амулет почти всё время рукой держится, заметили многие, и его отсутствие может показаться подозрительным. А вот это что-то новое, и, кстати, ещё непроверенное. Не было у шамана такого амулета раньше. Фигурка непонятного зверя из белого, почти прозрачного, как стекло камня. Точно не кварц, на него кадет нагляделся. Не стекло, тяжелее, но не алмаз же в самом деле, слишком велик. Впрочем, это не так уж важно. Хвост у зверя торчит шипом, что-то вроде небольшого ножа или шила получается. Оружие? Больно лезвие короткое, таким убить нельзя, но острое. Как его Магада носил? Вить царапать же будет. Петя аккуратно потрогал остриё подушечкой пальца. Аккуратно и всё равно проколол. Капелька крови застыла на лезвие, и если глаза Кадита не обманывали, втянулась в него. Птахин подал во amulet немного тёмной энергии и чуть не упал. Из фигурки потянулся дымок, который сформировался в знакомую фигуру рыси. Шрамы на груди затянулись, но полностью их среднее исцеление не вылечило. Вот они все разом и вспомнились. К счастью, зверь на Петю не кинулся, а спокойно стоял рядом. И все. Но ведь шаман им как-то управлял, пока тот не взбунтовался, верхом на нем ездил, на Петю натравил. Как же он мог это делать? Попытка поговорить, как делают многие владельцы домашних животных со своими питомцами, ни к чему не привела. Впрочем, коты своих хозяев тоже часто игнорируют, а собаки, как правило, понимают только простые, заранее выученные команды. Но рысь просто стояла на месте, не шевеляясь. Если так можно сказать, о туманной фигуре с нечёткими краями, по крайней мере, с места не сдвигалась. А как он с духом из амулета, который у него опричники отобрали, обращался? Там как-то само собой всё получилось. А здесь как? Обратиться к духу мысленно? А как? Наверное, надо через фигурку действовать. Недаром же он с ней каналом манипулятором связан. Петя покрутил амулет в руках. Обычная, довольно грубо вырезанная фигурка. На части не разбирается, силы не применял, ломать не хотелось. Пощёлкал по ней пальцем. с силой сжал в кулаке. И началось что-то непонятное. Из кадета сама собой полилась в амулет темная энергия. Зверь приобретал все более четкие очертания, а зрение как будто раздвоилось. Нет, не поплыло, он просто стал видеть одновременно две картинки. Собственными глазами и, видимо, глазами рыси. К сожалению, картинки накладывались одна на другую, что было не слишком удобно и довольно неприятно. Но минут за пять Петя научился как бы переключаться с одной на другую. Нет, Таре картинка не исчезала, просто он переставал обращать на неё внимание. Так, а откуда у рыси вообще глаза появились? Их же только что не было, одно туманное облако. Птахин переключился обратно на собственное зрение. Рысь стояла рядом с ним во всей красе, чёткая, осязаемая, с тёмными провалами на месте глаз и со слегка приоткрытой пастью, из которой выглядывали отнюдь не маленькие клыки. Когти тоже были на месте. Обратное переключение на рысь И пити понял, что может зверем управлять. Не так, как он со своим прежним духом поступал. Здесь полного слияния не произошло, этим странным зверем кадет себя не ощущал, но его глазами на мир смотрел и с некоторым усилием мог отдавать распоряжения. Понял он это случайно. Посмотрел на высохшую ему юльротачи и подумал, что хорошо бы её всё-таки на острове не оставлять, а притопить где-нибудь в стороне, желательно подальше с той стороны, откуда шаман пришёл. И вдруг рысь подалась к трупу, схватила его зубами за руку и довольно ловко закинула тело к себе на спину, после чего понесла по воде, как по суше, прочь от острова, оставив Пете возможность следить за дорогой её глазами. Кадет так и простоял больше часа, боясь пошевелиться, чтобы не потерять связь с духом, пока тот не тащил тело достаточно далеко, до края болота в ту сторону оказалось вёрст 5-6, если Петя правильно оценил проделанный рысью путь. В ста шагах от твердой земли он и попросил духа сбросить труп в воду, что тот и проделал. После чего некоторое время постоял рядом, глядя, как тело погружается и исчезает под кромкой льда. Вместе со всеми амулетами, включая книгу, которую Петя, закончив давеча с писаниной, на всякий случай сунул ульратачи в уцелевший карман. На всякий случай, чтобы иметь больше возможностей для маневра. А теперь вопрос решился сам собой. Амулет и жаль, но так, наверное, будет лучше. Тело, как решил Петя, все равно найдут, а связать странную гибель шамана с кадетом будет довольно сложно. Если что, он никого не встречал, не видел, ничего не знает. Сам чуть не погиб, переправляясь в плавь через болото. Даже одежду почти всю пришлось бросить. Кстати, а что с амулетом, который Птахин все так же крепко сжимал в руке? Рука, кстати, немного онемела. Петя попросил духа вернуться и переключился на собственное зрение. Фигурка рыси в его руке приобрела черно-красный цвет. А шип хвост, оказывается, глубоко вонзился в его ладонь. Вот откуда неприятное ощущение. Но выдергивать его кадет не рискнул. Очень может быть, что именно благодаря такому контакту зверь обрел материальность и с ним удалось наладить связь. Неприятно, но можно потерпеть, позже залечит. Пока же Петя, не выпуская амулета из руки, занялся уборкой и сворачиванием своего лагеря. Отобрал оставшиеся целыми вещи, в них и переоделся. Остальное, включая драную палатку, сжег, разведя костер побольше. А кровавленный снег сбросил в воду. В общем, следы боя постарался ликвидировать полностью. Собрал в сумку все самое необходимое, что решил взять с собой. Остальное увязал в другой тюк. После чего пошел снова договариваться к рыси, которая за это время успела вернуться, но так и осталась в своем материальном состоянии. Договорился. Правда, пришлось ранку от шипа увеличивать и еще темной энергии добавлять. Зато весь оставшийся день и часть ночи ехал, можно сказать, с комфортом. Вообще-то неудобно, конечно, но плохо ехать верхом все равно много лучше, чем перебираться вплавь по ледяному болоту. По дороге выбросил все вещи из тюка, в который сложил все, кроме обязательного минимума. Если кто будет проверять его путь, пусть видит, как он ему не просто дался. Еле дошел, избавляясь по дороге от лишнего веса. На самом же деле он и болото преодолел, и почти до самого лагеря за один переход добрался. Специально верст 5-7 оставил, чтобы непонятно на чем в него не въехать. После чего, наконец, пожелал, чтобы рысь вернулась в амулет. Как-то это не сразу произошло. Пришлось сначала шип-хвост из руки извлечь. Наконец, ранку смог залечить. И час дожидаться, пока фигурка снова не стала прозрачной. После чего рысь стала бледнеть, превратилась в туманное облачко, которое втянулось в амулет. В общем, не тот это дух, которого можно быстро вызвать и которым легко управлять. Зато и возможности у него очень существенные. Жаль, половина запаса темной энергии, как не бывало, Хорошо, если еще на один призыв хватит. И устал Петя страшно. Возможно, в том числе и от потери крови. Сколько он ее за это время потерял, оставалось только догадываться. Разжег костер, вскипятил в жестяной кружке, единственный предмет посуды, который оставил, натопленную из снега воду. Добавил в нее для сугреву остатки водки, которую перед тем, как покинуть лагерь, из штофа в склянку перелил. Разновидность Грога получилась. С сушеным мясом и парой галет неплохо пошло. Хотя гадость порядочная. Затем прислонился спиной к дереву рядом с костром и кое-как закемарил, накрутив на себя все оставшиеся вещи. Спал, правда, в полглаза и с накачанным аурным щитом. Кто его знает, а вдруг тут в округе дикие животные бродят? Попасться к ним в зубы или на рога в самом конце пути было бы совершенно неправильно. Никакие звери на Петю не напали, а вот товарищ по академии посреди ночи прилетел. Ника, Николай, Федоров, из потомственных дворян, с которым Петя на первом курсе не раз в Моготроне вместе сидеть пришлось. С довольно редким сочетанием специализаций – воздух, земля. К лидерам курса не относился, но пятого разряда уже достиг. «О, Птахин!» – приветствовал его Ника. «Что-то ты припозднился. Почему до лагеря не дошел? Тебе же меньше пяти верст осталось, а завтра с утра построение. Левашов будет итоги первого этапа подводить». Петя встряхнулся, сбрасывая с себя сон. Меня наш любимый куратор на острове посредине замерзающего болота высадил. Все дни проход искал, потом плюнул, вплавь перебрался. То ещё удовольствие доложу тебе. Фёдоров заржал. Ординат охот не утопил, ордина оружие и полштофа водки во время переправы с берег. А вот почти все вещи и даже котелок по дороге выкинул. О, водка это хорошо. Не надейся. Как на берег вылез, всю сам выпил. Как там в лагере дела? И что за второй этап? Ни о чём таком раньше не говорили. Знатную крепость су построили. Лично ров вокруг неё вырыл. Вот завтра будем её разрушать. Даже жалко разрушать. Потешный бой, как и во времена князя Ивана. Часть кадетов будет крепость защищать, остальные её штурмовать, а все вместе разрушать. Вот пойдёшь на штурм, а я тебе башню на голову обрушу. Целители на штурм не ходят. Ты лучше Волохова подловить попытайся. Так он же летун, в землю не провалится. И после небольшой паузы. Ладно, я дальше полетел. Не повезло в последнюю ночь в Дозоре оказаться. А ты не задерживайся, лучше прямо сейчас иди. Всё равно не спишь. Говорит, что не спит он потому, что его сам Ник и разбудил. Петья не стал, только проводил улетевшего товарища взглядом, подбросил ещё сучьев в костёр, снова прислонился к дереву и неожиданно уснул по-настоящему. Проснулся, когда стало светать, погонял энергию по каналам и понял, что вопреки обстоятельствам чувствовать себя неплохо. Костёр прогорел, но кружку воды на углях вскипятить удалось. Пара глотков, снегоступы на ноги и в путь. Дорога заняла куда больше времени, чем он рассчитывал. Больше часа. И это для тренированного мага-целителя. Хорошо снегоступы догадался сохранить, когда шел через болото и вещи по дороге оставлял, иначе бы до вечера не добрался. Но и так немного опоздал. Все кадеты уже были на построении на площадке внутри деревянной крепости. Хорошо, хоть ворота не были закрыты, и Петя пристроился у створки, приводя в порядок свой внешний вид и наблюдая за происходящим внутри. А там перед строем с важным видом прохаживался Левашов. Строится по росту на третий год, я смотрю, вы научились. Только Буйнов и Струви опять что-то из ряда выпадают. Поменялись местами, быстро. Пётр Фомич, вы нас на каждом построении переставляете, то так, то этак. Что? Я вам ещё на самом первом построении что сказал? Что молчать, когда не был командир тт открывать, мы вас научим. Думал, научились. Оказалось, только на плац сов академии вы все такие учёные да умные, а как в лес выехали, так всё забыли. Теперь будете ближайшую неделю в зверинце с химерами разговаривать, повторять забытое, а заодно клетки чистить в наряде, ручками, лично проверю. Левашов оглядел притихшую ширенгу. Расслабились вы тут, решили, что результаты этой практики на получение персты не повлияют. Но не забывайте, семестр только начался, времени много, как и возможности проявить себя на работах на благо академии, а я вам в этом помогу. Небольшая пауза. Думал я, что по итогам этой практики все наряды до конца обучения будут распределены. Но вы задание худо-бедно выполнили. Крепостьцу построили, до лагеря через лес добрались. Почти все. Но что-то я среди вас не вижу нашего главного ординаносца Птахина. Значит, будет кому на кухне и в оранжерее отрабатывать. В особом порядке. Чем-то эта ситуация Пети напомнила вручение аттестатов в его вечерней школе. Как и тогда, он дождался, пока куратор не переведёт взгляд в другой конец строя. Быстро выскочил из-за створки ворот в школе из-за двери и пристроился к шеренге с другой стороны. «Ваше высокоблагородие, я здесь!» Левашов резко обернулся и даже чуть вздрогнул, найдя Петю взглядом, но тут же заулыбался. «Жаль, а я уже думал, что есть у нас доброволец на дежурство до конца обучения. Или вы все-таки доброволец?» Петя промолчал, но всем своим видом изобразил недоумение. «Значит, все-таки нет. Смотрю, вы так спешили, что снегоступы прямо в воротах оставили. Непорядок. И по росту встать не подумали. За аналогичную провинность я Буйновоо-островье неделю дежурств назначил, но вы совсем уж далеко от своего места встали. Так что вам 2 недели будет на кухне. Заодно-то грейтесь и отъедитесь после похода. А то что-то вы похудели и вид имеете замёрзший. Насчёт замёрзшего вида куратор пошутил. После пробежки по лесу от Пети можно сказать пар шёл. Но не спорить же. Хорошо, что 2 недели, а не 4 месяца до конца обучения или даже 5. Хотя нет. Птахин маг жизни. Его до выдачи перстня должны сюда ещё раз послать. Вырубленный лес восстанавливать. Так что 4 месяца максимум. Но всё равно много. Хорошо, что пронесло. Левашов тем временем продолжал. Сейчас завтрак. До полудня готовитесь. Разделение на команды защитников и атакующих. После чего стал перечислять фамилии. Атакующих было почти вдвое больше, чем защитников. 22 против 12. Петя попал в число последних. Командиры отрядов Волохов и Павлова, оставшиеся время потратили на планирование тактики. Вопросы, вопросов у Пети не было, но он решил, что молчание будет не в его пользу. Шаман Ульратачи отсутствует. Вы его передо мной у леса высаживали. Левашов скривился. Не мой курс. Пусть о нём у начальства голова болит. Неужели так и оставят? Да нет, не может быть. Просто Левашов хочет всю программу практики или, правильнее сказать, учений реализовать, а польсками уже после заниматься. Нельзя сказать, что Птахин этот вопрос не волновал, но и привлекать к нему внимания резона не было, поэтому сосредоточился на текущих делах. Оказалось, что сам лагерь был палаточным и располагался за крепостью. Там же был обоз, на котором эти палатки и прочие вещи доставили. Логично, крепость разрушить планировалось, а лагерь можно просто свернуть. Но пока все палатки стояли на месте, включая столовую. Так что Петя просто сунулся наугад в одну из жилых палаток, и попросил разрешения оставить вещи, которых у него осталась одна сумка, после чего пошёл есть. В столовой Павлова, очень довольный тем, что попал в начальнике, попросил всех защитников сесть за два стола рядом и прямо во время еды стал отдавать приказы. Чему радуется, думал Петя. Куратор явно симпатизирует атакующим. Собрал их в отряде всех сильнейших боевиков. Тут надо думать не о том, как крепостцу защитить, а как проиграть красиво и без травм выйти. Но Павлова явно придерживалась другого мнения. распределила всех кадетов поровну во все четыре башенки. Стену и ворота специально защищать не вижу смысла, огонь из башен вести удобнее. Ворота нам нужны только чтобы самим через них в крепость войти. Волков и Фёдоров, быстро своей землёй их засыпьте, чтобы не открывались, и летите в башни. Фёдоров, судя по выражению его лица, был не слишком доволен, что им девушка командует. Но она достигла уже четвёртого разряда, тогда как у него был только пятый, и вдобавок он не выспался после ночного дозора, поэтому сил спорить просто не было. Очень не вовремя ему это дежурство перепало. Хотя некоторые не были согласны ни с тактикой, ни с составом троек гарнизона в Башен. Пети, кстати, досталась дальняя тварот Башенка, а в качестве напарниц обе оставшиеся девушки их курса: Марина Щепановская и Марта Тон. И обе почему-то были недовольны. Марта, Марина, убеждал их Павлова: "Вы не самые сильные бойвики, а ваша башня наш последний рубеж. И поэтому ты нас туда с единственным чистым целителем отправила, что он вообще делать может?" Пусть и с пистоля своего стреляет, щиты никому не пробьет, но отвлечь сможет. А ваших сил должно хватить, чтобы случайно на скоке отбить. А все остальные именно к вам перебираться будут, если свои башни удержать не сумеют. То есть то, что три не самых сильных кадета не смогут защитить башню от полудюжины нападающих, среди которых будет Волохов, Павлова все-таки понимает. Уже хорошо. Но шанс не потерять все за первые пять минут минимален. Хотя лучше бы им сразу в одной башне всем вместе засесть и полностью ее землей заполнить, Оставив только немного места, так она не упадёт, и защитников внутри достать сложнее будет. К тому же, башенки небольшие, сразу 20 человек такое атаковать не смогут, только друг другу мешать будут. Впрочем, с советами Пети не лез. Всё равно считается, что он как чистый целитель, в военной тактике ничего не смыслит. Зато высказался по специальности. Если раненные будут, что делать? В своей башне сам лечи, а в остальных в каждой тройке кто-нибудь целительством владеет. Надо бы башни посмотреть на предмет их укрепления. Я только утром подошел, изнутри их не видел. В них помещение под землю есть? Оказалось, есть. Построено все хоть и быстро, но продуманно. Есть подвалы с укрепленными сводами. Первый этаж землей, правда, не засыпан, но все равно есть где отсидеться, если что. И это радует. За оставшееся время Петя успел осмотреть свою башню и даже затащил в подвал пару складных коек. Больше не влезала. «Здесь у меня лазарет будет», — объяснил он. Девушки фыркнули, но не возражали. Но перед самым началом учебного боя, когда все защитники уже были в своих башнях, выскочил на минутку наружу и прибил на стене, обращённой внутрь крепости, к воротам белое полотенце, спёрв со столовой, на котором был намалён красный крест, не краской, а известным ему алхимическим препаратом, который выпросил в обозе у дежурившего там преподавателя, который оказался менее жадным, чем зельевар фон Лярский. За одно и свой запас зелий и мазей частично восстановил, и даже носилки прихватил, которые там нашлись. Полотнище выгорит за несколько дней, но ему важно, чтобы крест в ближайший час продержался. После чего спокойно поднялся наверх и зарядил свой трёхствольный пистоль, привезённый ещё с первой практики на Дальнем Востоке. Птахин к обороне готов. Доложил он Марине и Марте, которые между собой так и не сумели выяснить, кто из них главнее, но Петю считали самым низшим чином по определению. Тот не спорил, но с удовлетворением отметил про себя, что по мажоровскому разряду он с девушками сравнивался, все пятого Седьмой ранг табели, хотя для официального признания надо еще перстень мага получить. А потом все началось. Честно говоря, Петя думал, что обороняющихся сметут за считанные минуты, если не секунды. Подлетят по тройке летунов к каждой башне, еще столько же по земле подойдут, ударят разок дружно заклинаниями и что им защитники противопоставить смогут. В лучшем случае сами щитами прикроются и полетят вниз вместе с обломками башен. А так как обломки, скорее всего, еще и гореть будут, Тут уж не о битве за потешную крепость надо будет думать, а о том, чтобы всех живыми откопать успеть. Одна надежда, что к его башне пешие противники сразу не пойдут, а будут через крепость прорываться. Не похож Никита на тех, кто всякие манёвры затевать любит. Попрёт в лоб, тем более, что так свою силу проявить проще. Но на крайний случай надо будет постараться в подвале спрятаться. Но всё пошло совсем не так и очень неспешно. Похоже, нападающие договорились колошматить по башенкам по очереди, чтобы каждый себя проявить смог. Сначала вообще по одному воздушнику к первым трем подлетело, и стали пулять. Двое огни шарами, третий большими сосульками. Кажется, такие и ледяными копьями называются. Но Петя на занятиях по боевке не был ни разу, так что только из разговоров других кадетов о них слышал. Потом эти улетели, прилетели двое других, а в третью с земли каменные ядра полетели, или клиняные, но твердые. Обороняющиеся, похоже, силы объединили и целиком свои башенки щитами прикрыли. На одной вроде огненный, на другой воздушный, а на третий земляной щит. Получается, Катя кадетов на башне не просто так распределяла, а по сходству специализаций. Потом нападающие опять сменились, а к Петины башне вдруг сам Волохов полетел. Девушки заволновались, пытаясь что-то вместе сочинить. "Не надо", сказал им Петя. "Себя прикройте и достаточно. Не думай, что он атаковать будет". После чего высунулся из бойницы и демонстративно выстрелил в воздух, привлекая внимание. "Никита, ты что тут забыл?" Красный крест, видишь? Госпиталь у меня тут, так что не шали. Волухов подлетел поближе. Правда, что ли? Конечно, сейчас вы какую-нибудь башню развалите, пойдём раненых сюда сносить и лечить. А кто тут с тобой? Тон и Степановская с санитарками. Ну ты даёшь. А задаченный Волухов улетел в глубоких раздумьях. Чуть за другую башню по дороге не зацепился, и, видимо, в сердцах так по ней молнии шарахнул, что верхние ряды брёвен как щепки полетели в разные стороны. Девушки, ваш выход. Закричал Петя, вытаскивая носилки. Волохов башню разнёс, стало бы тещит пробил. Тащите сюда скорее пострадавших. А как же, начала была Марина, поторопить? Слышала же, что Волохов нашу башню за госпиталь признал. Не станет пока атаковать. А ребят спасать надо, погибнут наша вина будет. В этот момент башня с громким треском окончательно развалилась, и девушки решились, подхватив носилки, побежали вниз. Пожалуй, такая работа мне нравится, решил Петя и тоже отправился в подвал. где стал перебирать свои средства к оказанию помощи. Лечилки, они же амулеты с малым исцелением, 4 штуки. Ещё два амулета с малой регенерацией и два с обезболиванием. Ещё с первой практики остались. Мазь в обозе рожился, одновременное сочетание обеззараживания и малой регенерации, целый горшочек на полфунта. Так что это побольше, чем его лечилки. Ещё зелье, но это только обезболивание и здоровый сон. Регенерацию немного стимулирует, но одного его для лечения мало будет. Но и сам он заклинание применять может, что с учётом неплохого заряда в накопителе совсем немало. Тут и девушки вернулись, неожиданно ни не одни. Все три защитника пострадали довольно серьёзно. Считай, на троих сломаны две ноги и четыре руки. Это помимо общего сотрясения и некрупных ран и порезов. Все без сознания. Так нападающие сами их Мартис Марины нести помогли. Молодцы, Петя вздохнул. Если и у других защитников дела столь же плохи будут, он просто может не выдержать. Это же с первого раза целых 6 средних исцелений накладывать надо. Он, конечно, пятого разряда достиг, так что осилит, особенно с помощью накопителя. Но ведь это не конец. С ранками и царапинами малыми исцелениями обошёлся. Под заряжайся от накопителя. Но сотрясения, тёмной энергии у него ещё порядочно. Надо только не переусердствовать. Хорошо, что пока новых пациентов не несут. Накаркал. Треск снаружи возвестил, что ещё одна башня развалилась. Девушки сами рванули к выходу. Противники бывшие или еще нет, потянулись следом. Пострадавшие тем временем стали приходить в себя. «С вами все нормально», — обрадовал их Петя. «Сломанные кости я срастил, порезы залечил, отдохнете, будете как новые». «Надо другим помочь», — один из кадетов неожиданно начал решительно вставать. «Ты куда собрался, Несвицкий? После такого сотрясения ты там такое намагичишь. Посиди, помедитируй. Если лучше себя почувствуешь, лучше мне помоги. У тебя ведь магия жизни тоже есть. Сейчас новых пострадавших принесут». «А почему нас здесь не атакуют?» «Потому что здесь госпиталь, а такие места атаковать не положено». Разговор прервался, так как появились новые пациенты. Всего двое. Третий защитник, говорят, в башню к Павловой успел перебежать, как это заваливаться стало. Да и эти кадеты, можно сказать, отделались легким испугом. Несколько малых исцелений, волевая магия с использованием темной энергии, и вроде с ними все в порядке. Последняя башня все держалась. Как потом узнал Петя, Волков с Федоровым вокруг нее не просто земляные щиты держали, а целые валы успели возвести. И среди защитников двое четвертого разряда достигли. Зато когда она наконец разрушилась, это, наверное, в академии слышно было. Такой мощный взрыв прогремел, что и Петина башня подпрыгнула. Впрочем, там все четверо защитников воздухом владели, в последний момент улететь попытались. Один не успел, точнее одна, как раз Павлова. Как командир, скомандовал отход к последнему рубежу обороны, как она думала. а сама выскочить не успела. Принесли ее девушке фактически неживой, голова пробита, перелом позвоночника, вся в крови, смотреть страшно. Вот лечилки и регенерация. Петя вытащил свои амулеты и вручил их девушкам. «Как-нибудь сами, на остальных у меня уже сил не хватит». «Целить или надо?» – закричал кто-то. «Кстати, а где преподаватели? Чего ждут? Или, возможно, гибель кадетов в ходе потешного боя предусмотрена?» Впрочем, Пете было не до этого. Он втянул в себя сколько смог энергии из накопителя и скастовал полное исцеление. В первый раз в жизни. Уже усталый, но отрешенный и сосредоточенный. Сам не ожидал, что справится. Все, у него теперь точно пятый разряд. Самый настоящий, а не только что достигнутый. Сказать, что Павлова сразу исцелилась, все-таки было нельзя. Кости срослись, дышать начала. Но у нее вся энергосистема от такого сотрясения в разнос пошла. Обо что же это ее так приложило? О стену? Или о землю? «Самый актуальный вопрос», — мыкнул про себя Петя, стараясь не поплыть и вернуть себе концентрацию. «Надо еще темные энергии и каналы поправить, сколько сможет». «Что здесь происходит?» — прорвался сквозь Петя на отрешенное состояние гневный голос Левашова. «Почему башня цела? Почему все остановились?» «Так госпиталь здесь», — раздался голос Волохова, который, оказывается, тоже был тут. «Они что, все в башню набились? Она же маленькая». «Кто сказал?» «Вон же знак красного креста на стене висит». Последовала пауза. Ну, Птахин, всюду где он, все не как у людей получается. Маг, маг, маг, настоящий маг.